на храме святого Марка. Марко Поло, младший сын купца Никола Поло, начинает свое 26-летнее путешествие. Марко Поло родился в Венеции на острове Риальто в 1254 году. Воспитывали его родственники. К пятнадцати годам он уже знал, что на стол нельзя опираться локтями и нельзя сидеть с крещевой ноги. Знал, что нельзя заглядывать в чужую тарелку, ковырять пальцем в зубах и трогать край стакана большими пальцами. Вино пить можно, но чашу надо брать обеими руками. Кости под стол на пол бросать нельзя, для этого есть специальная корзина. С иностранцами лучше не разговаривать, чтобы не выдать им важный секрет. Что важно, что не важно, сообразить трудно, поэтому лучше не говорить с ними вовсе. Нужно уметь стрелять из лука и грести, потому что вероятно придётся сражаться. Главные враги Венеции, потому что они портят торговлю в Венеции. Сам Марко Поло дворянин и имеет герб Только дворяне, настоящие венецианцы, они имеют право строить дома и торговать. Хотя говорят, что ещё недавно дворян не было, и город управлялся советом, составленным из выбранных по кварталу. Бывали в Венеции кулачные бои. Сходились на мостах без переим. Берег дрался против берега. Борцы восточного конца назывались костелян, замковые Борцы за Запад до конца, Николоччи по имени Никольского прихода. Рядом с дворянами жили в Венеции читодинии. Читодинии те, у которых отец и мать родились в Венеции и не занимались физическим трудом. Читодинии имели два разряда: внутренние, у них были права лишь внутри города, и внутренние-внешние, те имели право плавать под знаменем Святого Марка и пользоваться всеми преимуществами венецианцев. Они имели право быть капитанами галер и занимать разные должности на Крите и в Крыму. Но Марко Полло Дворянин. Он имеет право торговать, имеет право быть даже дожем, хотя, конечно, его не выберут на эту должность. Все почести Венеции разделены между небольшим количеством знатных Зато Марко Полло имеет право жениться, потому что он единственный сын. Его женитьба не раздробит состояние и дома. Пока же он смотрел на то, как травят быка собаками, как дерутся на кулаках один квартал с другим на мостах и участвовал в церковных праздниках. Ещё умел мальчик Марко грести одним веслом на гондоле. Весло это было приделано к корне Его качались, слегка поворачиваясь, и чёрная лодка плыла узким каналом между деревянных домов. Нижние брёвна домов покрыты плесенью. По каналу плыли щепки. Город продолжал строиться. Вода пахла сыростью. Соломенные кровли, рубленые стены колебались, отражённые в плоской дзыбе каналов. Мир Марко Поло кончался пристанью куда приходили корабли с отстранно пахнущими тюканами, загорелыми матросами и вестями из дальних стран, где никогда не бывает снега. В январе Марко мог играть в снежки, потому что в январе иногда бывает снег в Венеции. В июне он ел студень из жареных куропаток и молодых фазанов. Он нес большую свечу во время крестного хода и, вероятно, участвовал в празднике Розария. Во время этого праздника шли впереди крестного хода мальчики и девочки самые красивые и самые степенные. Каждый мальчик и каждая девочка изображали того святого, чьё имя дано им при крещении. Между ними пускали мальчиков весёлых и бойких, и они изображали дьявола. Деваляты выкидывали разные штуки, могущие смутить стыдливость девочек или рассмешить мальчиков. Шутки этих девалят бывали изобретательны. Вся сцена должна была изображать героическую решимость святых, которые всю жизнь сопротивляются искушениям злого дух. Более вероятно, что Марко Поло изображал дьяволёнка, а не святого.